«Черным был день, когда я приехал в этот проклятый край, не ведая, к чему это приведет. Горные свиньи!» И прилив достигал апогея. Иногда, пытаясь отразить его атаки, она начинала плакать. Это его радовало. Ему нравилось смотреть, как она плачет. Но обычно она только бросала резкий и язвительный ответ. В скрытых глубинах между их слепо враждующими душами шла безжалостная, отчаянная война.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 Он накладывал на их тарелки большие ломти жареного мяса, яичницу со шкварками, поджаренный хлеб, джем и печеные яблоки. Он уходил в свою мастерскую примерно в девять, когда мальчики, еще судорожно доглатывая горячую еду и кофе, с тем глав выбегали из дома, а мелодичный школьный колокол предостерегающий звонил в последний раз перед началом уроков.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 Гант был в восторге и покрывал этот обман. Все говорили, что просто неслыхано, чтобы такой малыш и так хорошо читал. Весною Гант снова запил. Но за две-три недели его жажда сошла на нет, и он пристыженно вернулся к обычной колее. Однако Элиза готовила перемену в их жизни. Шел 1904 год, и в Сент-Луисе предстояло открытие Всемирной выставки.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 «Дети», — сказала она, — «помашите папе». Они сгрудились у окна. Элиза заплакала.